Глава сорок вторая. Они сидели в комнате ожидания уже около получаса. Все отделение интенсивной терапии стояло на ушах. Карл поднялся и подошел к стойке. Они просто не могли ждать дольше. «У вас есть информация о скончавшейся Лизе Карен Крок?» — спросил он у администратора, показав ей полицейское удостоверение. «Мне нужен ее домашний телефон». Через минуту Карл держал в руке лист бумаги. Он достал мобильный и вернулся к Ассаду, у которого коленки стучали, как барабанные палочки. «Оставайся тут и следи за происходящим», — распорядился Карл. «Я буду у лифтов. Позови меня, когда можно будет войти в палату, хорошо?» Затем он позвонил Розе. «Я бы хотел получить сведения, соответствующие данному номеру телефона, имена и регистрационные номера проживающих по адресу. Ладно, и еще, Роза, прямо сейчас, это ясно?» Она слегка поворчала, но ответила, что постарается. Карл вызвал лифт и спустился на первый этаж. Бывая здесь, он обычно проходил мимо кафетерия, не останавливаясь. Слишком жирный печеночный паштет, слишком крутые цены для зарплаты государственного служащего, скорее напоминавшие милостыню. И в этот раз ничего не изменилось. Карл чувствовал голод, но не думал о нем. «Карстен Йонсен!» — заорал он и увидел, как... Светловолосый мужчина вытянул шею, чтобы понять, откуда кричат. Карл попросил Карстона следовать за ним и по дороге рассказал о том, что случилось в отделении. После этого бравый полицейский выглядел не так уж браво. «Секунду!» — извинился Карл, когда у выхода на третьем этаже у него зазвонил телефон. «Иди в палату, Карстон. Если что, зови меня». Карл присел у стены, плечом прижимая мобильный к уху, и положил свой блокнот на пол. «Да, Роза, что тебе удалось разузнать?» Она назвала адрес и семь имен с соответствующими им регистрационными номерами отец, мать и пятеро детей. Иосиф, восемнадцати лет, Самойль, шестнадцати, Мириам, четырнадцати, двенадцатилетняя Магдалена и десятилетняя Сара. Мерк все тщательно записал. «Что-то еще?» Покачал головой и захлопнул телефон, так и не ответив ей. будоражащие воображение сведения. Пятеро детей остались без матери и отца, при этом двое из них, несомненно, находятся в смертельной опасности. Та же схема, что и в других случаях. Преступник наносит удар по многодетной семье, привязанной к некой секте. Проблема в том, что на этот раз едва ли он пощадит одного из похищенных детей. Зачем ему это теперь? Карл застыл на месте. Все инстинкты в нем обострились. Задача заключалась в том, чтобы предотвратить новые убийства, а то и уничтожение всей семьи. Нельзя терять время, но что он может сделать? Помимо детей погибшей женщины и администратора, видевшей убийцу и направляющейся сейчас домой с выключенным мобильником, единственная живая душа, которая могла бы помочь Карлу, находилась за этими самыми дверями. Незрячая, немая, И в состоянии фатального шока. Убийца сегодня был тут. Медсестра видела его, но она до сих пор не пришла в сознание. Ситуация более чем безнадежная. Мерк взглянул на свой блокнот и набрал номер телефона во Фредериксе. Он ненавидел подобные моменты. «Иосиф», — ответили в трубке. Карл посмотрел в блокнот. Старший из детей, слава богу. «Иосиф, добрый день». «Ты говоришь с вице-комиссаром полиции Карлом Мерком из отдела Кью полицейского управления Копенгагена. Я на этом месте трубку положили». Карл с минуту постоял, обдумывая свою ошибку. Ему не надо было представляться таким образом. Сто процентно полиция уже побывала у них и успела рассказать о смерти отца. Иосиф со своими братьями и сестрами пребывал в состоянии шока, несомненно. Он наклонил голову и посмотрел на пол. «Каким образом можно пробиться к этому мальчику здесь и сейчас?» Он позвонил Розе. «Бери свою сумку», — скомандовал он. «Лови такси и быстро приезжай в королевскую больницу». «Да, ситуация прискорбная», — признал врач. «Буквально позавчера у нас в отделении дежурил полицейский, так как в одной из палат лежали пострадавшие в разборке бандитских группировок. Если бы полицейский сегодня еще был здесь, ничего бы не случилось». «Как выяснилось, вчера вечером мы отправили преступников на дальнейшие процедуры». Карл внимательно слушал. У врача было приятное лицо, никакого подвоха. «Естественно, мы прекрасно понимаем, что полиция желает как можно быстрее установить личность преступника, и мы, со своей стороны, очень хотели бы помочь в этом. Однако положение пострадавшей медсестры, к сожалению, таково, что мы обязаны ставить ее интересы превыше всего». Возможно, она получила повреждение шейного позвонка и находится в состоянии болевого шока. Таким образом, вам придется повременить с ее допросом, по крайней мере, до завтрашнего дня. Однако будем надеяться, что скоро мы установим связь с администратором, которая сегодня видела злоумышленника. Она проживает в Исхое, так что, если она отправилась прямиком домой, наверняка минут через двадцать будет там. Ее уже... Ожидает наш человек, чтобы не терять время. А как насчет Изабель Йонсен? Карл вопросительно посмотрел на брата Исапель, ответившего кивком. Да, конечно, она очень взволнована. Ее дыхание и сердцебиение по-прежнему нестабильны. Но, по нашему мнению, случившееся поможет ей вступить в контакт со своим братом. Через пять-десять минут обследование закончится, и он может войти к ней. Карл услышал грохот со стороны входной двери. Сумка Розы зацепилась за шторку. «Проходи, а нам надо бежать», — одним жестом проинформировал Карл Асада и Розу одновременно. «А зачем я вам тут понадобилась?» — поинтересовалась Роза. Весь ее вид говорил о том, что в последнюю очередь она желала очутиться в отсеке с лифтом перед отделением интенсивной терапии. Видимо, с больницами у нее были связаны какие-то неприятные воспоминания. «Перед тобой стоит трудная задача», — сказал Карл. «Какая?» Она уже приготовилась отказаться. «Ты должна позвонить сыну Рахили и сообщить, что он обязан помочь нам прямо сейчас, иначе погибнут его родные брат и сестра. По крайней мере, мне так думается. Его зовут Иосиф, ему 18 лет. Позавчера у него умер отец, а мать отправили сюда в реанимацию. Ему это уже известно от полиции Виборга». А вот того, что его мать скончалась в этой самой палате, он пока не знает. Крайне неэтично говорить ему такое по телефону, однако, возможно, это окажется необходимым. Теперь Роза вперед. Он просто должен ответить на твои вопросы. Роза выглядела ошеломленной. Несколько раз пыталась возмутиться, но слова застряли между страхом и необходимостью. Ведь она видела по Карлу, насколько это срочно. «А почему я? Почему не Асад или ты сам?» Мерк объяснил, что мальчик бросил трубку. «Нам нужен нейтральный голос, красивый и мягкий женский голос, как у тебя». «Если бы он сказал такое насчет ее голоса при иных обстоятельствах, то не удержался бы от смеха, а сейчас для смеха не было ни единого повода. Ей просто нужно это сделать». Карл снабдил Розу всеми необходимыми сведениями, И попросил Асада отойти от нее на несколько шагов вместе с ним. Он впервые видел, что у Розы трясутся руки. Возможно, Ирса справилась бы лучше. Почему-то чаще всего именно самый закаленный оказывается самым ранимым. Они видели, как она подбирает слова. Осторожно подняла руку, словно желала помешать Иосифу нанести удар. Несколько раз поджимала губы и поднимала глаза к потолку, чтобы не разрыдаться — Нелегко было смотреть на нее даже на расстоянии. Столько всего рушилось в этот момент. Только что она сообщила парнишке, что жизнь его самого и его братьев и сестер уже никогда не будет такой, как прежде. Карл прекрасно понимал, насколько ей тяжело. Она открыла рот и сосредоточенно слушала, вытирая глаза, задышала глубже. Задавала вопрос за вопросом, не торопила мальчика на другом конце провода с ответами, И спустя несколько минут помахала Карлу, еще держа трубку. «Он не хочет разговаривать с тобой, только со мной. Он очень-очень расстроен. Но ты можешь задать вопросы». «Роза, вы оба прекрасно справились. Ты спросила о том, о чем мы договаривались?» «Да». «У нас есть описание и имя этого человека?» «Да». «Что-то еще, что может вывести нас на него?» Роза покачала головой. карл провел рукой по лбу ага тогда думаю мне больше нечего спрашивать. дай ему свой телефон и попроси перезвонить если он вдруг что то вспомнит она кивнула и карл вновь отошел никаких полезных сведений с этими словами он прислонился к стене дело серьезное, но мы должны поймать его ответил асад он несомненно опасался того же чего и карл что они не успеют спасти детей мне нужно немного прийти в себя сказала роза по окончании разговора и невидящим взглядом уставилась в пространство словно впервые разглядела изнанку мира и больше не желала ничего видеть она замерла с таким отсутствующим видом довольно надолго слезы стояли в уголках ее глаз и карл пытался усилием воли заставить секундную стрелку на своих часах замедлить ход несколько раз она сглотнула «Все, я готова», — наконец произнесла Роза. Преступник прячет двух детей — Самуэля, 16 лет, и Магдалену, 12. Он похитил их в субботу, и мать с отцом пытались собрать выкуп. Изабель Йонсен хотела им помочь, только Иосиф не в курсе, каким образом она оказалась замешана в случившемся. Эта женщина впервые появилась у них в понедельник. Больше он ничего не знает, мать с отцом — не распространялись. А как насчет похитителя? Иосиф описал преступника, изображенного на фотороботе. Ему за сорок, и, может, он чуть выше среднего роста. В походке ничего выдающегося. И еще Иосиф предполагает, что он красит волосы и брови и, несомненно, прекрасно разбирается в вопросах теологии. Она вновь уставилась в пустое пространство. «Если только я увижу это уродливое животное, я...» Она не закончила фразу, но выражение ее лица было более чем красноречивым. «Кто приходил к детям?» — спросил Карл. «Кто-то из их общины. Как Иосиф воспринял сообщение?» Роза замахала рукой перед своим лицом. Об этом она не хотела говорить, по крайней мере, не сейчас. И «Еще он сказал, что этот человек не умеет петь», — продолжила она, в то время как ее черные, как ночь губы, Задрожали. Он слышал, как чудовище пело на собраниях, и это звучало ужасно. Он ездил в фургоне. Не на дизеле, я уточнила. По крайней мере, с его слов по звуку не похоже на дизельный двигатель. Голубой фургон без опознавательных знаков. Иосиф не знает регистрационного номера и не запомнил модель. Он не особенно интересуется автомобилями. «Это все?» Преступник представился Ларсом Сёренсеном, но как-то Иосиф назвал его по имени, и тот отреагировал не сразу, поэтому мальчик думает, что это не настоящее имя. Карл записал имя в блокнот. «А как насчет шрама?» «Он не заметил». Роза вновь поджала губы, так что, видимо, шрам не очень бросается в глаза. «Больше ничего?» Она покачала головой, печально опустив брови. «Спасибо тебе, Роза». До завтра. Можешь ехать домой. Роза кивнула, но осталась на месте. Ей явно требовалось больше времени на то, чтобы собраться с мыслями. Карл повернулся к Асаду. Получается, Асад единственная надежда у нас — пациентка из палаты интенсивной терапии. Они тихо зашли в тот момент, когда Карстен Йонсен приглушенно разговаривал с сестрой. Медсестра прощупывала запястье и сапель. На экране отображался нормальный сердечный ритм, значит, она, наконец, успокоилась. Карл бросил взгляд на кровать, стоявшую рядом. Белая простыня с проступающими под ней очертаниями тела. Отнюдь не мать пятерых детей и не женщина, скончавшаяся так и не избавившись от чувства неизбывного горя. Просто очертания под простыней. Переломное мгновение в автомобиле, и вот она лежит здесь. Все кончено. «Можно нам подойти ближе?» — спросил он у Карстона. Тот кивнул. «Изабель хотела бы поговорить с нами, но нам проблематично ее понять. У нас нет возможности воспользоваться сенсорным экраном, так что медсестра попробует аккуратно освободить пальцы ее правой руки от повязки. У Изабель переломы обоих предплечий и нескольких пальцев, поэтому вряд ли у нее получится держать карандаш». Карл посмотрел на женщину, лежащую на кровати. Форма подбородка такая же, как у брата. Больше ничего нельзя было понять об этом искалеченном человеке. «Добрый день, Изабель Йонсон. Я вице-комиссар полиции Карл Мёрк, отдел Кью, полицейской префектуры Копенгагена. Вы понимаете то, что я говорю?» Она что-то промычала и медсестра кивнула. «Я должен кратко изложить вам причину моего сегодняшнего визита к вам». И он рассказал о письме в бутылке, о похищениях и о том, что он уверен теперь, данный случай аналогичен предшествующим. Все присутствующие заметили, как его слова отразились на показателях абсолютно всех медицинских приборов. «Исабель, мне жаль, что вам приходится все это слушать. Я прекрасно понимаю, что вы и так хлебнули сполна, и тем не менее это совершенно необходимо. Я правильно понимаю, что вы вместе с Лизой карин Крок оказались замешаны в деле, похожем на дело о письме в бутылке, о котором я только что вам рассказал. Она еле заметно кивнула и промычала фразу, которую ей пришлось повторить несколько раз, прежде чем ее брат обратился к ним. «Мне кажется, она говорит, что женщину зовут Рахиль». «Правильно», — подтвердил Карл. Она взяла себе другое имя, под которым была известна в своей общине. «Мы в курсе», — последовал легкий кивок. «Верно ли то, что вы с Рахилью в понедельник пытались спасти ее двоих детей, Самуэля и Магдалену, и именно в связи с этим обстоятельством попали в аварию?» У нее задрожали губы. Она вновь слабо кивнула. «Изабель, сейчас мы попробуем дать вам в руку карандаш. Ваш брат поможет вам». Медсестра пыталась закрепить карандаш в руке, но пальцы не слушались. Медсестра посмотрела на Карла и покачала головой. «Значит, пока все-таки трудно», — констатировал Карстен. «Разрешите мне попробовать». Асад сделал шаг вперед. «Простите, у моего отца возникла афазия, когда мне было десять лет. Тромп, вот так-то». И со словами «было покончено, только я его понимал до самой его смерти». Карл нахмурился. «Значит, Асад тогда разговаривал по скайпу не с отцом». Медсестра встала, освободив место Асаду. «Спасибо». «Простите, Исапель, меня зовут Асад, я из Сирии, я ассистент Карла Мерка, и сейчас мы с вами будем разговаривать. Карл будет спрашивать, а я буду слушать ваши ответы. Договорились?» Последовал незначительный кивок. «Вы видели, что за автомобиль в вас врезался?» Приступил Карл. «Марка, цвет, старый или новый?» Асад вплотную приблизил ухо к ее губам. Его глаза оживленно следили за каждым свистящим звуком, доносившимся сквозь стиснутые зубы женщины. «Мерседес, темный, не очень новый», — транслировал он. «Вы не могли бы вспомнить регистрационный номер, Изабель?» — продолжал Карл. «Если бы она смогла, появилась бы какая-то надежда». «Номера были грязные, она с трудом видела их в темноте», — ответил Асад после существенной паузы. «Но с большой вероятностью номер заканчивался на 433», Хотя Исапель не уверена в тройках. Это вполне могут быть восьмерки или восьмерка и тройка. Карл задумался. 433, 438, 483, 488. Всего четыре комбинации, еще допустимо. Карстан, ты понял? Обратился он к брату пострадавшей. Темный Мерседес, не с самой последней модели, с регистрационным номером, заканчивающимся... на 433, 438, 483 или 488. Чем не задание для комиссара дорожной полиции? Тот кивнул. «Конечно. Карл, мы наверняка быстро получим сведения о том, сколько не совсем новых «Мерседесов» разъезжает с этими цифрами на номерах, но цвет машин мы не отслеживаем. К тому же «Мерседес» — не такая уж редкость на датских дорогах. Их может оказаться довольно много». Он был прав. Одно дело... разыскивать автомобили, другое — обыскивать их владельцев. Это требует намного больше времени, чем было в их распоряжении. «Изабель, а вам известны еще какие-нибудь сведения, которые могут нам помочь? Какое-нибудь имя или еще что-то?» Женщина опять кивнула. Она отвечала медленно, и явно это давалось ей с большим трудом. Несколько раз они слышали, как Асад шепотом просил ее повторить. Так им стали известны имена, всего три штуки. Мэтс Кристиан Фок, Ларс Сёренсен и Микель Лауст. Если добавить к ним четвертое, известное по делу Поула Холта, Фредди Бринг, а также пятое из дела Флеминга Эмиля Мэтсена, Биргер Слот. Ничего хорошего это не сулило. «Думаю, его настоящее имя не имеет к этим никакого отношения», сказал Карл. «Если мы хотим отыскать его истинное имя...» «Все это следует отбросить». Тем временем Асад продолжал прислушиваться к попыткам Изабель им помочь. «Она говорит, что одно из имен было на его водительских правах, и еще она знает, где находится его пристанище». Карл выпрямился. «У нее есть адрес?» «Да, и еще», — добавил Асад после очередного момента концентрации. «У него был голубой фургон». и номер фургона она помнит. Потребовалась ровно минута, и все сведения были записаны. «Я приступаю». Карстон Йонсен поднялся и вышел. «Изабель утверждает, что преступник проживает в одном из городов Зеландии», продолжил Асад и опять обратился к женщине. «Изабель, только я не совсем понимаю, что за название. Оно заканчивается на «Лев», не так? Вы говорите «Слев»? Он кивнул после ответа Изабель. Название города заканчивалось на слев. Первую часть Асад не мог расслышать. «Мы прервемся, пока Карстон не вернется, хорошо?» Обратился Мерк к медсестре. Та одобрила предложение. Пауза пришлась как нельзя кстати. «А я думал, вы собираетесь приводить Изабель», — выразил недоумение Карл. Медсестра снова кивнула. «Принимая во внимание обстоятельства, думаю, мы подождем несколько часов». В дверь постучались и вошла женщина. «Карла Мерка просит к телефону, он здесь?» Карл поднял вверх указательный палец и получил радиотелефон. «Слушаю». «Добрый день. Меня зовут Беттина Бельке. Вы искали меня, как я поняла. Я администратор отделения интенсивной терапии, блок 4131. Именно я дежурила в предыдущую смену». Карл жестом подозвал Асада, чтобы он тоже слышал разговор. «Нам необходимо знать приметы человека, который посещал Изабель Йонсон незадолго до пересменки. Не полицейского, а второго посетителя. Вы не могли бы его описать?» Асад слушал, прищурившись. Окончив разговор, они переглянулись, качая головой. Описание человека, покушавшегося на жизнь Изабель Йонсон, полностью совпадало с внешностью мужчины, вышедшего из лифта на первом этаже, когда они разговаривали с Карстеном Йонсоном. С проседью, около пятидесяти лет, желтоватая кожа, легкая сутулость и очки. Довольно далеко от образа подтянутого высокого парня, сорока с небольшим с густой шевелюрой, который нарисовал им Иосиф. «Значит, он хорошо замаскировался», — констатировал Асад. Карл кивнул. Они не узнали его, несмотря на то, что видели фоторобот раз сто не меньше». Несмотря на широкое лицо, несмотря на сросшиеся брови... «Боже милостивый!» — вырвалось у Асада, стоявшего рядом. Очень мягко сформулировано. Они видели его, могли его потрогать, могли арестовать его. Они могли бы спасти жизнь двум детям, лишь протянув руку и схватив его за рукав. «Мне кажется, Исапель хочет еще что-то вам сказать», — позвала их медсестра. «А потом, думаю...» «Нам все-таки придется прервать беседу. Больная очень устала». Она показала на медицинские приборы. На них отражалось гораздо меньше активности, чем прежде. Ассад подошел к Сапель и приблизил голову к ее губам на минуту или две. «Да», — ответил он и кивнул. «Конечно, я скажу». Повернулся к Карлу. «На заднем сидении разбившегося автомобиля должна была лежать кое-какая одежда преступника с его волосами». «Что ты на это скажешь, Карл?» Карл ничего не сказал. Возможно, это хорошо для долгосрочной перспективы, но не здесь и не сейчас. И еще Исапель говорит, что на брелоке с ключами от автомобиля у него висит сувенирный шар от боулинга с цифрой 1. Карл выпятил нижнюю губу. Шар для боулинга? Значит, он хранится у него до сих пор. По меньшей мере 13 лет он носит этот шарик на связке ключей, видимо, Тот имеет для него какое-то особое значение. «У меня есть адрес». Это был голос Карстона Йонсена, который вернулся в палату с листком в руках. «Город Ферслев, к северу от Роскеля». Он протянул листок с адресом Карлу. «Собственника зовут Мэтс Кристиан Фок, одно из имен, которые Изабель упоминала». Карл поспешно поднялся. «Значит, мы сейчас же отправляемся туда», — сказал он и жестом позвал за собой Асада. «Ну, — нерешительно произнес Карстен Йонсен, — в такой спешке, к сожалению, нет нужды. Мне также сообщили, что в понедельник вечером туда был осуществлен экстренный выезд. Насколько я понял дежурного пожарной части Скибю, дом полностью сгорел». «Сгорел!» Чудовище вновь оказалось на шаг впереди. Карл тяжко выдохнул. «Не знаю, что место, о котором ты говоришь, находится у воды?» Йонсен вытащил из кармана айфон и набрал адрес в навигаторе. Спустя мгновение он отрицательно покачал головой и, протянув телефон Карлу, показал на точку. Нет, Эллинг находился не здесь. Ферслев располагался в нескольких километрах от моря. Конечно, тут его быть не могло, но в таком случае где же? И все-таки, Асад нам стоит отправиться туда. Там могут быть люди, знакомые с этим человеком. Карл обратился к Карстону Йонсону. Ты обратил внимание на мужчину, вышедшего из лифта, в который мы сели после нашей встречи на первом этаже, с проседью и в очках? Он и покушался на твою сестру. Йонсон выглядел шокированным. «О, Боже, нет, я не обратил внимания, ты уверен?» «Разве ты не упоминал о том, что тебя выгнали, потому что твою сестру якобы должны были переводить? Именно он и попросил тебя удалиться, ты не запомнил его?» Карстон покачал головой. «Нет, мне жаль». Он стоял, склонившись над рахилью. Я ничего не заподозрил, он был в халате. Все посмотрели на тело под простыней. Жуткая история. Да уж. Карл протянул Карстену руку. Жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах. Но хорошо, что ты здесь оказался. Они обменялись рукопожатиями. У Карла промелькнула кое-какая мысль. «Эй, Асад!» «Изабель, еще один вопрос. Якобы у него есть заметный шрам». «Вы не знаете, где именно?» Он взглянул на медсестру, сидевшую рядом и качавшую головой. Изабель уже крепко спала. К этому вопросу придется вернуться позже. «Карл, нам нужно сделать три вещи», — сказал Асад, когда они вышли из палаты. «Мы должны объехать и осмотреть все места, которые отметила для нас Ирса. Возможно, стоит подумать о том, что нам сказал Клэс Томасон. Поехали!» «И еще насчет боулинга». «Нужно обойти с фотороботом все заведения, где есть боулинг, и расспросить людей, проживающих рядом со сгоревшим домом». Карл кивнул. Он только сейчас обнаружил, что Роза еще стоит у лифта, прислонившись к стене. Далеко она не ушла. «Роза, тебе плохо?» — спросил он, когда они подошли ближе. Она пожала плечами. «Не очень приятно было сообщать ребенку о смерти матери», — тихо произнесла она. Судя по черным полоскам от подводки для глаз, пересекающим щеки, она расстроилась всерьез. «Ах, Роза, как жаль!» — отреагировал Асад и осторожно обнял ее. Так они стояли некоторое время, пока Роза не отстранилась, вытерев нос длинными рукавами и посмотрев в глаза Карлу. «Мы ведь поймаем этого урода, правда? Я не поеду домой. Скажи мне, что я могу сделать, чтобы показать этому ублюдку, что его ждет!» Ее глаза сверкнули. Роза вновь встала собой. Проинструктировав Розу о том, каким образом ей следует заняться заведениями с боулингом, расположенными на территории Северной Зеландии, а именно разослать факс с фотороботом и всеми известными им именами, которые могли иметь отношение к преступнику, Карл и Асад отправились к машине и настроили навигатор на Ферслев. Время близилось к вечеру. Обычно конторские крысы четко соблюдают режим работы. К сотрудникам отдела Кью это не имело отношения, по крайней мере, не в тот день. Они приехали на место недавнего пожара, когда солнце уже почти зашло, и еще полчаса и стемнеет. Пожар был очень сильный. Выгорел полностью не только жилой дом, от которого остались лишь внешние стены, но и сарай, и все в радиусе 30-40 метров от главного дома. Деревья торчали... Законченными тотемными столбами, а кусок поля, примыкающий к дому, сгорел вплоть до соседского участка с Азимами. Неудивительно, что были вызваны пожарные бригады из Лайре, Роскеле, Скибю и фредриксуна Здесь могла развернуться настоящая катастрофа. Карл и Асад несколько раз обошли дом. Кузов автомобиля в гостиной заставил Асада воскликнуть, что это напоминает ему о Ближнем Востоке. Карл никогда не видел ничего подобного. «Асад, здесь мы ничего не найдем». Он стер за собой все следы. «Предлагаю отправиться к ближайшему соседу и разузнать об этом Матси Кристиане Фоге». У Карла зазвонил мобильный. Это была Роза. «Хотите услышать о моих успехах?» — поинтересовалась она. Он даже не успел ответить. «Баллеруп, Торнбю, Глоструп, Гладсексе, квартал Нордвест». Рёдовре, Хиллерет, Вальбю, Аксельтров и Диджи в Копенгагене, Брюгге на Амагере, Центр Стенлёсе, Хольбек, Тоструп, Фредериксон, Роскеле, Эльсинор, а также Альлерет, где ты сам живешь. Это все заведения с боулингом, расположенные на интересующей тебя территории. Я всем им отправила по факсу материалы. Через две минуты начну обзванивать. Созвонимся чуть позже. Уж я прижму их к стенке, не волнуйтесь. Бедные люди, работающие в перечисленных боулинг-центрах. У семьи, проживающей на хуторе в нескольких сотнях метров от сгоревшей усадьбы, ужин был в самом разгаре. Изобилие картошки со свининой и прочих яств из собственного хозяйства. Рослые люди с широкими улыбками. Нужду тут не испытывали. Мэс Кристиан? Нет, сказать честно, я уже... «Несколько лет не видел этого старого ворчуна. У него возлюбленная в Швеции, так что он наверняка туда слинял», — просветил хозяин. Один из тех, кто присягнул на верность клетчатой рубахе лесоруба. «Ну, видим изредка, как с грохотом проезжает его уродливый голубой фургон», — вставила жена. «Ах да, и Мерседес. Он заработал деньги в Гренландии, так что, наверное, может себе позволить. Как освобожденный от налогов, но вы в курсе». Она улыбнулась. Налоговые льготы, очевидно, были темы, в которой она знала толк. Карл поставил оба локтя на массивный стол. Если они с Асадом сейчас же не найдут места, где можно перекусить, эта вылазка закончится весьма скоро. По крайней мере, запах вырезки почти побудил его к нападению на чужое имущество. «Вы, — сказали старый ворчун, — говорим ли мы об одном и том же человеке?» Решил уточнить Карл, чувствуя, как рот наполняется слюной. «Мэттс Кристиан Фок, верно? По нашим сведениям, ему не более сорока пяти лет». Муж с женой Хором рассмеялись. «Черт его знает, может, это его племянник?» — предположил хозяин. «Но подобные вещи вы ведь можете узнать, посидев за компьютером, всего пару минут, или я не прав?» Он кивнул сам себе. «Вполне возможно, что он кому-нибудь сдает жилье. Помнишь, Мэтта, мы как-то с тобой обсуждали это». Жена кивнула. «Да, потому что, как только приезжает голубой фургон, Мерседес сразу уезжает. Затем снова долгое время, ни слуху, ни духу, а потом вдруг объявляется Мерседес и тут же уезжает голубой фургон». Она покачала головой. «Все-таки Мэтс Кристиан Фок староват для такой суматохи. Всякий раз, думаю, я». «Мы предполагаем, что Фок — вот этот человек», — сказал Асад и выудил из кармана фоторобот. Пара посмотрела на рисунок без малейшего признания. «Нет, это не Мэтс Кристин. Ему уже должно было быть около восьмидесяти, как они думают, и он менее чистоплотен. А этот выглядит почти идеально и весьма благородно». «Ладно, а пожар, вы видели его?» — поинтересовался Карл. Собеседники улыбнулись, своеобразная реакция. «Если хотите знать мое мнение», — ответил мужчина, «его, наверное, видели в самом Орео». «Даже в Нюкебинге». «Да уж. В таком случае, может, вы видели, как кто-нибудь подъезжал к дому или, наоборот, уезжал оттуда тем вечером?» Пара покачала головой. «Нет», — улыбнулся муж. «К тому моменту мы уже спали. Не следует забывать, что мы здесь, в провинции, раненько встаем. Не то, что некоторые копенгагенцы, которые способны продрыхнуть аж до шести утра». «Нам необходимо заехать на заправку», — заявил Карл, когда они подошли к служебному автомобилю. «Я вот-вот упаду от голода. А ты?» Асад пожал плечами. «Да нет, я немного подкрепился вот этим». Он полез в карман и протянул Карлу два пакетика с ближневосточной спецификой. Судя по изображению на упаковке, содержимое составляли в основном финики и инжир. «Не хочешь попробовать?» — предложил он. Карл с удовлетворением вздохнул, усевшись за руль, и пережевывая сухофрукты, чертовски вкусно. «Как ты думаешь, что же произошло с человеком, который там жил?» Асад махнул в сторону пожарища. «По-моему, ничего хорошего». Карл кивнул. «Я считаю, нам нужно привлечь к поискам побольше народу. Если будут искать тщательно, я думаю, им удастся обнаружить скелет парня, которому сейчас было бы около восьмидесяти, если бы тот был жив». Асад задрал ноги на приборную панель. «Золотые слова! И что же теперь, Карл?» — продолжил он. «Я не знаю. Нужно позвонить Клэсу Томасону и спросить, удалось ли ему побеседовать с представителями парусных клубов и с лесником в Нордсковине. А еще можно, наверное, связаться с Карстеном Йонсеном и попросить его выяснить, не попал ли какой-нибудь темный Мерседес в поле зрения одного из скворечников, фиксирующих скорость в этих местах. Как попали Изабель и Рахиль. Асад кивнул. Но, может, они найдут этот Мерседес по регистрационным номерам? Может, нам повезет, хотя Изабель Йонсон и не вполне уверена?» Карл завел мотор. Теперь он сомневался, что все будет просто. В следующий момент у него зазвонил мобильный. Неужели нельзя было этому случиться 30 секундами раньше? Подумал он и включил нейтралку. Звонила Роза, и она была встревожена. Я обзвонила все боулинг-центры, но нигде не знают человека с фоторобота». «Дерьмово!» — выругался Карл. «Что такое?» — спросил Асад, опуская ноги на пол. «Но это еще не все, Карл», — продолжала она. «Естественно, у них не числится никто с причисленными именами, помимо Ларса Серенсона. Парочка таких боулингов мне попалась. Естественно, не числится. Но я разговаривала с одним бдительным господином из Роскиле. Он оказался новичком, — и подозвал к телефону одного из старых игроков, которые в это время как раз разминались. Сегодня вечером у них соревнования. Ему показалось, что фоторобот похож сразу на нескольких его знакомых, но он отреагировал на другое. Да, Роза, на что? Эта чертовка оказалась настоящим специалистом по выуживанию сведений. Мэтс Кристиан Фок, Ларс Сёренсен, Миккель Лауст, Фредди Бринг и Биргер Слот. Он чуть не рассмеялся, услышав эти имена. «Что ты имеешь в виду?» Так вот, он не знает, что это за люди, но в команде, в которой он будет играть сегодняшним вечером, есть и Ларс, и Микель, и Биргер. И, кстати, он сам оказался Ларсом. И еще был один Фредди, с которым они вместе играли несколько лет назад в другом боулинге, но он уже слишком стар. Мэтса Кристиана не обнаружилась, но все же. «Как ты считаешь, эти факты нам могут пригодиться?» Карл положил половинку «финика» на приборную панель. В этот момент он проявил бдительность. Уже было ясно, что преступник вдохновляется именами людей своего ближайшего окружения. Имена переставлялись местами, буква «к» преобразовывалась в «си», имена и фамилии перетасовывались. Наверняка психолог отыскал бы более глубокие причины для этого, но Карл называл это «отсутствием изобретательности». И еще я поинтересовалась, не знает ли он случайно кого-нибудь с мини-шариком от боулинга с цифрой один на связке ключей. И он снова засмеялся. По его словам, у всех игроков их команды имелся такой шарик. Очевидно, они играют вместе в разных клубах долгие годы. Карл сидел, уставившись на свет фар. Совпадение имен и этот шарик от боулинга. Он посмотрел на навигатор. Сколько отсюда до Розкили? «Километров тридцать пять?» «Эй, Карл, думаешь, это оно?» Но Мэтца Кристиана не было среди перечисленных им людей. «Верно, Роза, это имя взято совсем из другого источника, и мы уже знаем, кто этот человек. И черт возьми, конечно же, я считаю, это оно, черт возьми, Роза, я считаю, оно самое, дай мне адрес этого боулинг-центра!» Она зашуршала страницами. Карл тем временем показал Асаду на навигатор, чтобы тот... Приготовился записать. Да, отлично, Роза. Я перезвоню тебе чуть позже. Карл вновь обратился к Асаду Кюбенсхансвай, 51 роскили, и с этими словами нажал на педаль газа. Асад, поскорее введи этот адрес в навигатор, будь он проклят.